Глава двадцатая. И снова мы оказались в лазарете. На этот раз старший целитель велся и разрешил мне после осмотра прийти в палату Дана. Я села на краешек кровати и взяла его за руку. Выглядел он, мягко говоря, паршиво. Но самое главное, мы оба живы, меняющий пойман, а значит все ужасные испытания позади. Теплые пальцы сжали мою ладонь. Дан открыл глаза. «О, боги!» — простонал он. «Что ж так больно?» «Ты снова сломал едва сросшиеся ребра», — пояснила я. «А Итан?» «Он тоже где-то здесь. С ним работают целители». «Значит, больше никаких покушений?» «Да», — улыбнулась я, касаясь его щеки. Теперь все вернулись на свой истинный путь. «Насчет того, что сказал Итан...» «Мы можем обсудить это позже», — перебила я. «Нет. Сейчас», — настоял Дан. «В чем-то он был прав. Я давно должен был просто поговорить с тобой. Теперь же я этой ошибки не допущу». «Ника, ты...» Понравилось мне еще на первом курсе». Не знаю, как это объяснить, но что-то изменилось, едва я увидел тебя в общем холле у расписания. Ты вряд ли тогда обратила внимание. Ты стоял около меня и смотрел на график, так? Словно хотел выучить его наизусть. Вспомнила я момент нашей первой встречи. Знаешь, ты почти два метра ростом. Тебя сложно не заметить. Так ты помнишь? Помню. У меня вырвался смешок но я тогда ужасно смутилась и сбежала. «А я хотел с тобой заговорить», — улыбнулся Дан. «Ого!» Но случилась история с туфлями. «Боги, мне теперь ужасно стыдно. Я так глупо себя вела. Бумажки ведь тоже в этом году на лекции Граспо. Не ты кидал?» Он покачал головой. «Неудивительно, что ты советовал мне пойти к менталисту», — вздохнула я. Да, мы оба очень глупо себя вели. Заключил Дан и немного помедлив добавил. Я, конечно, в большей степени. Ах, вот как мы теперь заговорили! Рассмеялась я и наклонилась к его лицу. Прости меня за все эти колкости. Не нужно, Ника. Порой это было даже забавно. Оглядываясь назад, я прихожу к выводу, что получал, пусть и странное, на удовольствие, цапаясь с тобой. Я хотела возмутиться, но вдруг поняла, что прекрасно понимаю, о чем он. Ну, раз так, можем иногда ссориться, предложила я, при условии, что потом обязательно будет жаркое примирение. Мечтательно улыбнулся Дан, и я ущипнула его за руку. Ладно, ладно, поцелуя будет достаточно. Для начала. Рассмеявшись, я хотела его поцеловать, но был один момент, который не давал мне покоя. «Дан, в твоем видении я видела у тебя в комнате сонное зелье Камилы. Откуда оно у тебя?» «Ты ревнуешь?» — удивился он. «Нет», — солгала я и тут же добавила. «Хотя... да, немного ревную. Мне важно знать, что между нами не осталось никаких тайн». «Итан дал мне его в начале учебного года. Я не знал, что зелье варила Камила. После летних каникул тяжело входить в привычный ритм тренировок. Из-за боли в мышцах мне порой сложно уснуть, и я иногда принимаю настойки для сна». «В видении, Итан приносил тебе отравленную еду, после ты выпивал зелье и ложился спать», — пояснила я. «Видимо, он так собирался свалить всю вину на Камилу». «Я до сих пор до конца не поверил в то, что произошло с Итоном, признался Дан. «Главное — все позади, и теперь мы знаем правду. Знаем, кто мы на самом деле», — ответила я, и первая его поцеловала. Теплые губы с готовностью ответили на поцелуй, а загребущие руки сильнее прижали к себе. По телу разливалось приятное тепло и нега, хотелось как можно дольше продлить этот момент ника прошептал он прервав поцелуй я люблю тебя и я тебя люблю даниэль со всей нежностью произнесла я и снова потянулась к его губам адепт ваймс о дверь распахнулась я вздрогнула и отстранилась от дана на пороге стоял ректор матеус полисмаги и целитель «Вот!» — радостно воскликнул последний. «А я ведь сразу все понял. Еще когда вы в начале года ко мне пришли». Кровь прилила к щекам. Если бы можно было сгореть от стыда, я давно бы превратилась в горстку пепла. Мы с Даном дали показания. На этот раз я рассказала о видениях. Полисмагия, мягко говоря, были не в восторге, но всю ответственность за сокрытие информации Взял на себя ректор Матеус. После двух часов не самой приятной беседы полисмаги удалились. «Что теперь будет с Ситоном?» Спросил Дан у ректора Матеуса. «Его возьмут под стражу. Долгого разбирательства не будет. При обыске вещей адепта Рида нашли заготовки артефактов и яды. Он хранил их в одном из шкафчиков раздевалки на тренировочном поле. Впрочем, адепторид и так сознался во всех преступлениях. «Думаю, его пожизненно сошлют в колонию поселения. «Пожизненно? Не слишком ли это жестко?» – спросил Дан. Я посмотрела на него и поняла, какого же друга потерял Итан. Даже после всего, что он сделал, Дан переживал за его судьбу. «Он несколько раз покушался на вашу жизнь. Из-за его действий пострадали люди. Ваш сокурсник впал в литаргический сон». Слава богам, недавно удалось его пробудить, и скоро он вернется к занятиям. Архимагеса Верига чудом выжила после яда. Адепт Рид утверждает, что поначалу просто хотел убрать вас из Академии на год, но вряд ли это его оправдывает. А после он уже осознанно совершал покушение. Создавал запрещенные артефакты, зелья, выпустил дракона, который едва не сожрал вас, адепт Кафейн. Чудо, что во всей этой истории никто не погиб. Так что пожизненное заключение в колонии более чем заслужено, но решать это будет уже судья». «Как себя чувствует Архимагесса Верига?» спросила я. «Восстанавливается. Медленно. Она хотела поговорить с вами». «Как я могу ее увидеть?» «Я вас проведу», сказал ректор Матеус. Я посмотрела на Дана, не решаясь оставить его одного. «Иди». «Я никуда не денусь отсюда до конца недели», — заверил Дан. Архимагесса Верига находилась в палате в самом конце коридора. «Я подожду здесь», — предупредил ректор Матеус, остановившись около двери. «Вам есть что обсудить». Постучав, я прошла внутрь. Архимагесса лежала на больничной койке. При виде меня ее губы растянулись в улыбке. Сердце болезненно сжалось. Как же сильно преподавательница изменилась с момента нашей последней встречи. Щеки впали, подчеркивая острые скулы. Лицо приобрело нездоровый серый оттенок. «Что же ты стоишь?» «Проходи, девочка», — тихо сказала она, протягивая руку. Отбросив все формальности, я подошла к кровати и крепко обняла Архимагесу Веригу. Она оказалась такой маленькой и хрупкой, что на глаза навернулись слезы. «Итан, чтоб его!» «Я не такая благородная, как Дан, и, надеюсь, меняющий и правда будет гнить до конца своих дней в колонии». «Ну-ну, дорогая, не позволяй злости осквернять твое сердце», предостерегла Архимагесса Верига. Она видела меня насквозь. «Простите». Я отстранилась и смахнула со щеки слезинку. «Как вы себя чувствуете?» «Как старая столетняя развалина» улыбнулась Архимагесса. «Ничего. Несколько дней, и вы будете как новенькая...» Архимагесса Верига рассмеялась. «Как новенькая я не буду уже никогда, моя дорогая. Только если теория с перерождением не подтвердится. Не говорите так. Вот вернетесь к работе, снова начнете распекать адептов за плохо выученные комбинации карт Таро и сразу же почувствуете себя лучше». Вероника! Пальцы Архимагеса Вереги сжали мою ладонь. Я больше не вернусь за кафедру. Но я не смогла договорить. Ком застрял в горле. Не нужно расстраиваться. В конце концов, я заслужила немного спокойствия перед тем, как боги призовут меня. — Как же наш факультет будет без вас? — растерянно спросила я. — Все так же, моя дорогая. У вас появится новый преподаватель. Пройдет несколько дней, и жизнь снова потечет по тихому, спокойному руслу. Вы привыкнете к новому порядку, и вам начнет казаться, что новая предсказательница была с вами всегда. Но она не сравнится с вами. Хм. Архимагеса верига загадочно улыбнулась и приподняла мое лицо за подбородок. Ты могла бы стать со временем достойной заменой. От ее слов я потеряла дар речи. Не нужно так удивляться. Я же не настаиваю. Но подумай об этом. Не сейчас так через год, на выпускном курсе. Хорошо? Я собиралась возразить, но она не дала мне вставить и слово. Нет, нет, ничего не говори. Ты умная девочка и можешь достигнуть гораздо большего, чем лавка на задворках какого-нибудь провинциального городка. А теперь иди. Думаю, у тебя есть дела поважнее, чем развлекать старуху. Даю благословение на всякие глупости. Архимагеса Верига! То ли возмущенно, то ли удивленно воскликнула я и прижала ладони к пылающим щекам. Что? Не всем же, как я, суждено быть старыми девами? Рассмеялась преподавательница. Пока наш разговор не зашел в еще более неловкое русло, я попрощалась с ней и вышла из палаты. В сердце теплилась надежда, что Архимагесса Верига передумает и останется в Академии. Но я понимала, как эгоистично с моей стороны надеяться на это. Она и правда заслужила отдых.